Михаил заботливо и поспешно накинул на ее ноги вторую попону, и она поблагодарила его ласковой улыбкой. «Сядь со мной», — попросила она. Михаил послушно опустился на траву рядом с ней. Она по горло была укрыта попоной. Глаза ее как-то странно и лихорадочно блестели. По всему было видно, она в волнении, и ее волнение передалось ему. Его вдруг начал бить озноб. С трудом сдерживая дрожь всего тела, он плотно стискивал зубы, чтобы не лязгать ими. Он с беспокойством спросил, «Тебе не холодно?» «Нет, ничего». Дрожащие ее пальцы нашли его руку. «Какие леденющие!» Она стиснула его пальцы. «Да ты же застыл!» «Иди сюда, вдвоем нам будет теплее». Он сразу подумал встать и отойти, но не сделал этого, боясь показаться смешным. Еще он подумал, она госпожа, а я раб. Она мусульманка, а я христианин. Да из моей шкуры сделают решето. А, -а, -а пропадать! Ее легкое дыхание пробежало по его лицу. Он поглядел в ее близкие глаза, ставшие большими черными кругами, и когда приблизил свои губы к ее теплому маленькому рту, сказал по-русски «Джани, милая». И она отозвалась «Милый Азноби». Он пробудился первым. В предутреннем свете все вокруг до мельчайшей травки было хорошо видно, Приподняв голову, Михаил заметил, что спина не обнажилась, и сдвинул попону так, чтобы укрыть ее всю. Женщина безмятежно спала, и губы ее слегка вздрагивали в полуулыбки. Прошло немного времени, и она проснулась, открыла глаза. Она улыбнулась и протянула к нему руки, затем серьезно и внимательно поглядела в его лицо, приподнялась... И припала к его груди. Она сказала, «Я твоя жена!» Михаил молча погладил ее плечо, волосы. Однако взгляд его остался печален. Джани, догадавшись о его мыслях, сказала, «Нет, ты не должен думать об этом. Раз я твоя жена, ты отныне свободен. Можешь идти куда угодно. Хочешь, я отпущу тебя на Русь?» Подумав немного, добавила с горечью, «Но это убьет меня, я буду несчастна Михаил встал на колени, и она встала на колени. Он прижал ее к своей груди, погладил узенькую спину и сказал, «Больше всего на свете я хотел бы, чтобы ты была счастлива». Он говорил искренне, ибо сердце его, умиротворенную любовью, Никуда не рвалось, а было с ней. Джанни заглянула в его глаза снизу вверх, проникновенно и нежно, как может смотреть только любящая женщина. Я полюбила тебя с того дня, как увидела тебя. Ты у меня вот здесь. И она показала на свое сердце, потом взяла его ладонь и прижала под маленькую левую грудь. Он услышал, как бьется сердце женщины, спокойно и размеренно, тук-тук. Тук-тук, тук-тук, и засмеявшись, крепко прижал ее к себе. Тонкие пальцы ее затеребили жесткие волосы на его затылке. Любовь совершенно преобразила ее. Никогда ему не приходилось видеть у нее такого счастливого, одухотворенного лица. Только поздно вечером они добрались до большого кочующего аула Нагатайбека, Старый Муса, мужчина, рослый, сухой, строгий, выслушав госпожу, поклонился и сказал, что большая юрта будет подготовлена к приезду хозяина. Джанни ушла спать в юрту жены Мусы, а Михаил, завернувшись в попону, проспал под звездным небом, неподалеку от своих пасущихся стряножных коней. Утром, простившись со всеми, они отправились в обратный путь Опять ярко сияло солнце, снова небо было высоко и безоблачно, и в тёплом воздухе звенели невидимые жаворонки».